Глава 13. Всеобщая стачка. Эрнест был избран в Конгресс осенью 1912 года, когда политическая обстановка в стране сложилась для социалистов благоприятно. Этому немало способствовало падение Херста. Плутократия справилась с ним шутя. Издание многочисленных газет обходилось Херсту в 18 миллионов долларов ежегодно. Причём издержки эти с лихвой покрывала плата запечатаемой им объявления. Таким образом, источником финансового могущества Херста был средний класс. Тресты не нуждались в рекламе. Для того, чтобы свалить Херста, достаточно было лишить его объявлений. Уничтожен был пока что не весь средний класс. Наиболее стойкая его часть всё ещё цеплялась за жизнь. Но те мелкие фабриканты и дельцы, которые ещё кое-как тянули, были всецело отданы на милость плутократии. Их лишили всякой самостоятельности, как экономической, так и политической. Достаточно было хозяйского окрика, чтобы они отняли у Херста свои объявления. Херст отчаянно сопротивлялся, он продолжал выпускать свои газеты, терпя ежемесячный убыток в полтора миллиона долларов. Мало того, продолжал печатать объявления, за которые ему никто не платил. Новый хозяйский окрик, и мелкие дельцы и фабриканты забросали его письмами, требуя, чтобы он прекратил печатание их старых объявлений. Но Херст гнул свою линию. Со всех сторон сыпались на него судебные предостережения. Херст пропускал эти угрозы мимо ушей. В конце концов, его засадили на полгода под арест за слушание и неуважение к суду, и вдобавок разорили многочисленными исками. Это решило его судьбу. Плутократия вынесла Херсту приговор, подвластный ей суд привёл его в исполнение. Вместе с Херстом рухнула Демократическая партия, которую он только недавно возглавил. С разгромом Демократической партии и падением её лидера у последователей Херста оставалось только два пути — либо к социалистам, либо к республиканцам. Большинство повернуло к социалистам. Неожиданно нам, социалистам, пришлось воспользоваться плодами демагогической пропаганды Херста. Усилившееся разорение фермеров тоже прибавило бы нам голосов, если бы не кратковременный дутый успех фермерской партии. Эрнст и другие социалистические лидеры настойчиво боролись за голоса фермеров, Но разгром социалистической прессы и издательств нанёс нашей партии слишком большой урон, который не могла возместить молодая, ещё не оперившаяся, изустная пропаганда. Поэтому политики вроде мистера Келвина, сами в прошлом разорённые фермеры, смогли вовлечь фермерские массы в бесплодную и безнадёжную компанию. «Вот уж горе политики», — говорил о них Эрнест, — «трестые вознесут и разжалуют их в один миг». Так оно и случилось. Семь спевшихся между собой крупнейших трестов страны организовали пул. Сложив свои огромные прибыли, они создали единый сельскохозяйственный трест. Железнодорожные компании, контролировавшие тарифы и биржевые спекулянты, контролировавшие цены, давно уже обрекли фермерское население на кабальную задолженность. К тому же оно задолжало колоссальные суммы банкам и трестам. Фермерство билось в захлестнувшей его петле. Оставалось только затянуть её, что и сделал новый трест. Кризис 1912 года и без того вызвал ужасающее падение цен на сельскохозяйственном рынке. Но новый трест продолжал умышленно снижать цены, доводя фермеров до полного разорения, а железнодорожные компании всё повышали тарифы, чтобы совсем их доконать. Фермеры входили в новые долги, не успев разделаться со старыми. Наконец грянул гром. Было объявлено о полном прекращении выдачи суд, земельную собственность и об административно-судебном взыскании по старым закладным. Что оставалось делать фермерам, как не отдать тресту свою землю, а отдав, наняться на службу в тот же самый трест, управляющими, инспекторами, десятниками и простыми рабочими. Теперь они работали на жалованье. Из мелких собственников они превратились в прикреплённых к земле рабов, вынужденных довольствоваться жалкими крохами. Им нельзя было переменить хозяина, потому что хозяин всюду был один — плутократия. Нельзя было уйти в город, и там хозяйничала плутократия. Оставался ещё один выход — махнуть на всё рукой и превратиться в бродяг, обречённых на бездомное голодное существование. Но новые, более суровые законы против бродяжничества закрыли для них и эту возможность. На первых порах отдельно фермерам, а местами и целым общинам, находившимся в особенно благоприятных условиях, удалось избежать этой судьбы. Но то были лишь счастливые исключения, которые не могли идти в счёт. Не прошло и года, как и их смело начисто. Всё это и заставило социалистических лидеров всех за исключением Эрнеста, уже осенью 1912 года заговорить о близком крушении капитализма. Такие симптомы, как нарастающий кризис и увеличение армии безработных, уничтожение фермерского сословия и среднего класса, разгром рабочих организаций, оправдывали, казалось, самые смелые чаяния и побуждали социалистов перейти в наступление на плутократию. Увы, мы недооценивали силы противника. Социалисты уже трубили о своей близкой победе на выборах, поступая с широковещательными декларациями. Плутократия приняла вызов. Трезво взвесив и подсчитав все шансы, она нанесла нам поражение, расколов наши ряды. Это агенты плутократии, действуя из-под тяжка, вопили о том, что социалисты-безбожники, для них нет ничего святого. Эта плутократия натравила на социалистов церковь, в первую очередь католическую, похитив у нас значительную часть рабочих голосов. Эта плутократия, действуя через подставных лиц, возродила фермерскую партию, распространив её влияние на города, где к ней примкнули остатки среднего класса. Тем не менее, социалисты добились больших успехов. Однако это не было решающей победой, которая закрепила бы за нами руководящие посты и подавляющее большинство в законодательных собраниях. Повсюду мы оставались в меньшинстве. Правда, мы послали в Конгресс 50 наших товарищей, но когда весной 1913 года они заняли свои места в Капитолии, им пришлось вскоре убедиться в полном своём бессилии. И мы ещё оказались в лучшем положении, чем фермерская партия, которая добилась в ряде штатов руководящих административных постов. Когда весной 1913 года её представители явились, чтобы занять эти посты, их и на порог не пустили. Отставленные сановники продолжали править, как ни в чём не бывало. В судах распоряжались прислужники олигархов. Но не буду забегать вперёд. Мне ещё предстоит рассказать о знаменательных событиях зимы 1912 года. Экономический кризис привёл к резкому сокращению потребления товаров. Рабочие не имели заработка и ничего не покупали. У плутократов оставалось на руках огромное количество товарных излишков, которые необходимо было вывести за границу, тем более что они нуждались в средствах для своих обширных планов. В своей борьбе за внешние рынки американская плутократия столкнулась с Германией. Экономические конфликты, как правило, приводят к войне, и данный случай не явился исключением. Усиленно готовился кайзер, готовились и Соединённые Штаты. Чёрные зловещие тучи надвигающейся войны сгущались. Всё предвещало мировую катастрофу. Повсюду свирепствовал кризис, и выставали рабочие. Повсюду исчезал средний класс, и множились армии безработных. По всём мире шла борьба за внешние рынки, и слышалось подземное клокотание и гул приближающейся социалистической революции. Олигархия стремилась к войне с Германией. У неё были на это десятки причин. В калейдоскопической смене событий, порождённых войной, в перетасовке международных связей, в заключении новых договоров и союзов она видела возможность богатой поживы. Кроме того, война должна была поглотить излишки во многих странах, сократить армии безработных, наконец, дать олигархам передышку для подготовки и выполнения их планов. Война позволила бы им завладеть мировым рынком. Она позволила бы создать в Соединённых Штатах большую постоянную армию, а популярный в народе лозунг «Социализм против олигархии» можно было бы подменить лозунгом «Америка против Германии». олигархии не просчитались бы в своих надеждах, если бы не социалисты. В наших четырёх комнатушках на Пэлл-стрит состоялось тайное освещание социалистических лидеров западных штатов. Здесь было выработано и определено наше отношение к войне. Не первый раз социалистам приходилось выступать против военной угрозы, но впервые в истории это было сделано в Соединенных Штатах. После совещания мы обратились в наш национальный комитет, а затем и в Европу, в Бюро интернационала, и к нам в Америку и обратно полетели шифрованные телеграммы. Немецкие социал-демократы выразили готовность нас поддержать, Эта партия, насчитывавшая в своих рядах свыше 5 миллионов членов, из которых многие служили в регулярных войсках, пользовалась большим влиянием на профсоюзы. Американские и немецкие социалисты выступили с резкими антивоенными декларациями, угрожая всеобщей забастовкой. Приготовления к ней были начаты немедленно. Кроме того, революционные партии всех стран открыто заявили о своей готовности к поддержать социалистический лозунг мира всеми средствами, вплоть до восстания и революции в своей собственной стране. Мы, американские социалисты, смотрим на последовавшую за этим всеобщую забастовку, как на величайшую нашу победу. 4 декабря правительство Соединённых Штатов отозвало из Берлина своего посла. В ту же ночь немецкая эскадра, подойдя к ганалулу потопила три американских крейсера и таможенный катер, и обстреляла город. На следующий день Германия и США объявили друг другу войну. Социалисты обеих стран ответили на это призывом к всеобщей забастовке. Это было первое столкновение Кайзера с теми людьми, на которых держалась вся его страна. Он мог править только с их согласия. Новизна положения заключалась в полнейшей пассивности восстания. Ни волнений, ни беспорядков. Рабочие просто бездействовали. Но своим бездействием они сковывали правительству руки. Кайзер только и ждал случая, чтобы спустить на восставших рабочих свою свору кровавых псов. Но не тут-то было. Он не мог мобилизовать армию и начать войну, ни даже покарать непокорных подданных. Во всей его империи не вертелось ни одно колесо. Поезда стояли, телеграф безмолвствовал. Телеграфисты и железнодорожники бросили работу вместе со всем прочим населением. То же самое происходило в Соединённых Штатах. Наконец-то организованный пролетариат сделал правильный вывод из полученных им суровых уроков. Потерпев поражение в экономической борьбе, он примкнул к борьбе политической и пошёл за социалистами, ибо всеобщая забастовка носила политический характер. Пролетариат был так основательно побит, что ему нечего было терять, им владела решимость отчаяния. Рабочие, побросав инструменты, миллионами покидали фабрики и расходились по домам. Повсюду на первом месте были механики. Их рано ещё кровоточили, их организации были разгромлены, но они без колебаний присоединялись к забастовке, увлекая за собой своих верных союзников металлистов Чернорабочие и неорганизованные массы трудящихся тоже присоединились к забастовщикам. Забастовка сковала всё в стране. Особенно непримиримы были настроены женщины. Они грудью стали за мир. Они не желали отпускать своих мужчин на бессмысленную гибель. Идея всеобщей забастовки была популярна. Она всем пришлась по вкусу. Она восхищала народ, удовлетворяя присущее ему чувство юмора. Она пленяла воображение. Даже школьники бастовали, не желали отставать от взрослых и учителя, наведовавшиеся в школу, бежали из гулких пустынных классов. Всеобщая забастовка приобрела характер всенародного гуляния. Столь очевидное торжество рабочей солидарности возбуждало в народе ликование. К тому же этот взрыв могучего веселья, казалось, не таил в себе никакой опасности. Попробуй накажи кого-нибудь, когда все одинаково виноваты. Жизнь в Соединённых Штатах остановилась. Никто не знал, что творится в мире. Не было ни газет, ни писем, ни официальных телеграмм. Каждая община, каждая населённая местность была так изолирована, словно непроходимые дебри, простираясь на тысячи миль, отделяли их от внешнего мира. Всё кругом, казалось, перестало существовать. И такое состояние страна переживала целую неделю. В Сан-Франциско не знали, что творится в Окленде или Беркли по ту сторону залива. Это рождало странное, гнетущее чувство, словно вы присутствовали при издыхании какого-то исполинского космического существа. Пульс страны перестал биться. Нация в полном смысле слова умерла. На улице ни громыхания подвод, ни фабричных гудков, ни жужжания проводов, ни трамвайного дребезжания, ни крика газетчиков. Лишь изредка боязливой тенью мелькнет случайный прохожий, подавленной своей нереальностью на фоне мёртвой тишины. Эта неделя тишины многому научила олигархию, и она хорошо усвоила преподанный ей урок. Всеобщая стачка была для неё предостережением. Больше это не должно было повториться. Олигархия намерена была об этом позаботиться. По истечении недели, как и было решено заранее, немецкие и американские телеграфисты вернулись к своим аппаратам и социалистические лидеры обеих стран предъявили своим правительствам ультиматум — конец войне или продолжение всеобщей забастовки. Переговоры тянулись недолго. Обе стороны заявили о ликвидации военного конфликта, и население вернулось к обычным занятиям. Возобновление мирных отношений положило начало союзу между Германией и США. В сущности, это был союз между Кайзером и олигархией против их общего врага, революционного пролетариата обеих стран. Но когда впоследствии немецкие рабочие восстали и сбросили Кайзера, олигархия вероломно отказалась от своих обязательств союзной державы. Американским олигархам был на руку уход с мирового рынка их ненавистного конкурента, они только этого и добивались. С падением империи Германия не была больше заинтересована в вывозе своих товаров. Создав у себя социалистическое государство, германский народ отныне мог сам потреблять всё, что он производил. Разумеется, это не мешало ему обменивать некоторые свои товары на такое заграничное сырьё или изделия, в которых он нуждался. Но между подобным обменом и вывозом товарных излишков нет ничего общего. «Держу пари, что олигархи опять окажется права», — сказал Эрнест, когда о её верломстве стало известно. «Она уж найдёт себе оправдание». И действительно, олигархи не замедлили разблаговестить, что в своём решении они руководились кровными интересами американского народа. Разве Америка не избавилась от ненавистного конкурента на мировом рынке? Теперь никто не помешает ей сбывать свои излишки за границу. «Самое страшное — это наше бессилие», — говорил Эрнест. «Мы фактически передоверили этим кретинам интересы нации. Мы, видите ли, будем теперь больше вывозить за границу, а, следовательно, меньше оставлять себе для собственного потребления».